Глава тринадцатая. Подготовка к обороне планеты. Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Лев Николаевич Толстой. Прежде чем идти на с о в е щ а н и е я переоделся во ф л о т с к и й мундир без знаков различия и отдал просьбу о размещении моих спутников, а также о срочном ремонте нашего корабля. Когда я зашел в зал, где заседали офицеры, то все разговоры п р и т и х л и и многие посмотрели на меня с надеждой на то, что вместе со мной придет помощь. Здравствуйте еще раз. Поясните, что сейчас творится в системе и какими силами вы располагаете? – попросил я, присаживаясь на свободное место за огромным столом с тактическими экранами. Один из офицеров встав со своего места и подойдя к большой тактической карте, стал рассказывать ситуацию, сложившуюся несколько дней назад. Первые признаки приближающегося вторжения мы получили за три дня до его начала. Вначале отказали два гиперпространственных маяка, затем пропала связь с высланными на их ремонт кораблями. Когда в системе объявили тревогу и начали эвакуацию, на окраине системы появились пятнадцать средних кораблей противника. Отправленные на их перехват три легких крейсера и четыре эсминца не успели нанести им большого вреда, как стали появляться огромные корабли, которые в считанные минуты уничтожили все наши корабли и заглушили всю связь. Мы ускорили эвакуацию детей и женщин, но доступных кораблей было очень мало. Нам пришлось использовать все грузовозы и срочно переоборудовать их для транспортировки беженцев. Губернатор системы улетел при первой возможности, бросив все руководство на своих замов. Эвакуировать удалось только 8% населения, подлежащего эвакуации. Почти все корабли с беженцами успели достигнуть границы системы и уйти в гипер до того, как противник замкнул кольцо вокруг системы. Те, кто не успел этого сделать, были захвачены и н т о к с и к о и д а м и После блокировки выхода из системы противник начал постепенно сжимать кольцо, тщательно обследуя все укромные уголки. Выставленные защитные минные поля они уничтожали издалека, как и автоматические оборонительные станции. Существенного урона нанести им не удалось, и теперь практически весь их флот сосредоточился вокруг этой планеты. Большая часть орбитальных орудийных платформ уничтожена, и на добивание им потребуется еще несколько часов. На станции уже все готово к эвакуации на планету, чтобы дать там последний бой пришельцам. Закончил он свой рассказ. Коротко расскажите о планете и силах самообороны, попросил я его. Население около 36 миллионов человек. Крупный город только один, с населением в 3 миллиона. Планета используется для добычи редких минералов. На ней есть один большой обогатительный завод, расположенный в столице, много мелких шахтерских поселков, расположенных рядом с местами выхода жил на поверхность планеты. Основная оборона планеты строилась на орбитальных станциях, но так как они скоро все будут уничтожены, то препятствовать высадке на планету будет практически нечем. Сейчас формируются отряды самообороны, а жители прячутся в многочисленных шахтах, где создаются запасы пропитания на несколько месяцев. Только что пришла информация по нашему кораблю. На ремонт потребуется несколько дней. Так как реактор серьезно поврежден из-за неправильной эксплуатации, поэтому техники рекомендуют переправить его на планету и завершить ремонт уже там. Мощности двигателей хватит, чтобы после ремонта выйти на нем на орбиту планеты и покинуть систему. Также на борту обнаружен неизвестный маяк, сделанный явно не руками человека, сказал офицер. Значит, я спускаюсь с вами на поверхность планеты, и пока будет такая возможность, то помогаю вам в обороне, сказал я. Можно поинтересоваться, что удалось выяснить по вторжению, насколько велик их флот и на что мы можем рассчитывать? – спросил пожилой офицер со знаками адмирала н а к и т е л е Флот просто огромен, и боюсь, что победить нам его будет очень сложно, даже если мы соберем все доступные силы. Но главная проблема не в этом. Разумные жуки, захваченные паразитическими симбионтами, бегут от еще большей опасности. В десятки раз б о л ь ш й флот разумных пауков. Мы назвали их арахниды. д в и ж у т с я следом за ними. И вскоре они достигнут границ фронтира, а затем, последовав за интоксикоидами, придут в содружество. После сражения с жуками сил биться еще и с арахнидами у нас уже не останется. Нам удалось на время приостановить движение их флота в нашу сторону, но это временно. Как противостоять этой новой угрозе, я не представляю, но эта угроза не ближайшего месяца, поэтому оставим пока эту тему на последующее обсуждение. Вам необходимо продержаться на планете как можно дольше, а я постараюсь что-нибудь придумать, как спасти хотя бы ч а с т ь из вас, сказал я. Значит, шансов у человечества практически нет, спросил адмирал. У человечества шанс будет, это я вам обещаю. А вот кто сможет выжить в этой войне, я не знаю. Поэтому давайте просто будем делать свою работу. А если появится шанс, то мы его обязательно используем. Тем, кто будет укрываться в шахтах, выдайте взрывчатку. Пусть при опасности взрывают входы и уходят вглубь шахт. Возможно, надолго налетчики не задержатся на планете, и у людей появится шанс выжить. сказал я и взглянул на лица сидящих офицеров. Большинство из них потупили взор с обречённостью во взгляде. Надежда, которая вспыхнула у них при моём появлении, бесследно угасла. А пока проводите меня и моих псионов на мостик. Мы попробуем заставить противника заплатить подороже за его желание отведать человечины, сказал я и отправился в след за офицером, который привёл меня сюда. На мостике меня уже ждали Нильсон и Юрий. Потратив 10 минут на выяснение тех сил обороны, которые остались на орбите, я, раздав всем указания, принялся за наведение шороха в рядах врага. Первым делом я определил флагманский корабль, с которого велось общее руководство флотом вторжения, но трогать его сразу я не стал, а приказал моим псионам начать проводить диверсии, как я их научил ранее. Они стали перехватывать управление отдельными жуками, и те открывали огонь по своим кораблям. В этот раз противник сориентировался не сразу, и они смогли повредить два тяжелых корабля противника, прежде чем корабли, с которых велся обстрел, были временно обесточены. Как только это случилось, я дал команду произвести атаку этих кораблей ракетами. Отбить атаку они не успели, и оба корабля сразу же взорвались, получив множество попаданий. Как только наши псионы попробовали провернуть такую же схему с другими двумя кораблями, на них произвел атаку псион противника, а я, воспользовавшись этим за время противостояния между ними, взял псиона противника под свой контроль. Затем с его помощью захватил управление флагманом противника и отдал приказ флоту противника атаковать захваченные моими п с и о н а м и корабли. Таким образом мы смогли уничтожить около д е с я т крупных кораблей противника, но в итоге, разобравшись, что их флагман захвачен, они уничтожили его. После этого активность нападения заметно снизилась, и мы смогли вынудить врага временно отступить. Но обстрел с дальних дистанций они все равно продолжали, поэтому постепенно оборонительные сооружения на орбите превращались в груду железа. Мы еще смогли подобным образом захватить несколько небольших кораблей и уничтожить их, но больше к нам уже близко не подходили. Поэтому мы приняли решение спускаться на планету. Наш корабль отправили последним внутрисистемным грузовиком. А нам предстоял спуск в специальных спасательных капсулах, выстреливаемых в сторону планеты. Спуск прошел штатно. Я уселся в одну из капсул и, когда пристегнулся, ее выстрелило в сторону планеты. Через тридцать минут раскрылся парашют, и в скором времени я оказался на поверхности планеты недалеко от города. За мной прилетел флаер, на котором я добрался до штаба обороны. Пока мы летели, я успел рассмотреть многочисленные баррикады, опоясывающие город в несколько рядов. На улицах было многолюдно. Многие попрятались в своих квартирах в надежде пересидеть нападение, не веря пропаганде, что пришельцы на самом деле в скором времени прилетят на планету. Когда после приземления меня проводили в штаб, то там меня дожидались все мои спутники, изучая карту будущих боевых действий. В зале было полно народу, и все что-то делали, куда-то бежали. Операторы выдавали указания различным подразделениям и службам снабжения. В большом зале стоял непередаваемый шум а р а л й н о й работы. Меня с моими спутниками попросили пройти в зал совещаний, где усадили за одно из кресел. Когда мы уселись, знакомый мне по докладу на орбите офицер начал свой доклад. Сейчас вооружено 40 процентов населения. К началу следующих суток цифра достигнет 70 процентов. е з д е где есть поселения, сформированы отряды самообороны. К ним направлено по одному инструктору, который сможет показать, как управляться с оружием и как правильно сделать укрепления. Основная оборона будет проходить в столице, но больше, чем на сутки, сдержать противника навряд ли удастся. Детей и женщин из города эвакуируют по малым поселкам и убежищам в надежде, что у них будет больше шансов выжить вдалеке от густонаселенных районов. Сейчас происходит вскрытие всех старых шахт и создание там временных убежищ. До начала полномасштабного вторжения мы должны со всем этим справиться. Может, у его величества будет, что добавить к плану обороны? Ведь по слухам вы неплохо провели несколько подобных операций, спросил один из офицеров. Хочу уточнить некоторые детали. Как вы намерены использовать всех доступных роботов, которые есть на планете? Задал я вопрос и, видя недопонимание, продолжил: Вы, наверное, забыли, что роботы, дроиды и иные механизированные машины с минимальным интеллектом Не могут нанести вред только человеку, но ведь жуки не люди. Поэтому я предлагаю продумать, как можно использовать их в защите поселений. Также у меня есть опыт использования всей подвижной и летающей техники, начиная ее взрывчаткой и отправляя в скопления врагов. Эти меры помогут на время помешать противнику в процессе его наступления. Еще я рекомендую провести минирование м н о ж е с т в а туннелей, чтобы нанести дополнительный урон и запутать противника. Пока это все, что я могу вам посоветовать, ответил я на вопрос. Очень интересное предложение с роботами. Мы действительно даже не думали об этом. У нас много молодежи, которая сможет управлять ими дистанционно. Я сейчас же сформирую специальный отдел, который выработает план применения этого новшества. Офицеры связи просят вас, когда вы покинете планету, запустить несколько зондов через небольшие расстояния. Они не будут активны до момента нужного нам. Мы хотим передать все собранные нами данные и запросить еще раз помощь, – сказал командующий о б о р о н о й с которым я еще не успел познакомиться. Конечно, мы поможем вам наладить связь. Только боюсь, это будет разовая и очень короткая передача. Противник умеет очень быстро отслеживать зонды и уничтожать их. Еще я бы посоветовал скрытно разместить небольшие отряды для возможных контрударов в тыл нападающим. Мы с п с е о н а м и будем на первом крае обороны и сможем достаточно долго сдерживать жуков, но не более суток. Потом у нас просто не останется сил. Поэтому рассчитывайте правильно тот момент, когда нам следует вступить в сражение. Когда мы сделаем все возможное, нам придется покинуть эту планету, так как те данные, что нам удалось добыть, должны любой ценой попасть к руководству силами обороны Содружества, сказал я, после чего, заслушав несколько ничего не з н а ч а щ и х докладов, мы отправились высыпаться перед предстоящей битвой.